Глава одиннадцатая. Двое. Альберт опустошал вторую бутылку вина, но ожидаемое спокойствие так и не появилось. Он испытывал страх. Он боялся, что не сумеет сдержать своих чувств при виде Элизабет. Корабль готовился к отплытию в Англию с очередной партией хлопка. За несколько часов до отплытия Альберт заперся в каюте и теперь с отчетливым беспокойством слушался крики, которые разносились по всему судну. Корабль дернулся, потом еще и еще раз. Началось движение. Альберт допил вторую бутылку и сразу же откупорил третью. По мере того, как корабль набирал ход, его охватывалось все более и более тревожное волнение. Все тело, включая руки, охватывало дрожь при одной мысли о том, что он скоро увидит Элизабет. «Разве возможно любить столь бездушную женщину?» — услуг повторял Альберт, постепенно опустошая третью бутылку вина. «Она отвергла меня. Отвергла, даже не узнав, я должен забыть ее». У меня есть невеста, вот и буду любить только ее». В этом месте он поставил бокал и с потяжным стоном схватился за голову. «Я не смогу. Не смогу, но что мне еще остается делать?» «Думай, думай, думай, найди выход. Ты не должен с ней встречаться. Нет, ты можешь с ней встречаться, но ты не должен показывать свои чувства. Никто не может насмехаться над моими чувствами. Пусть смеются над моим лицом, пусть, но над моим сердцем я даже Элизабет не позволю насмехаться» альберт с бутылкой вина пошатываясь вышел на палубу матросы завидев его спешили быстро скрыться из виду все знали кто едет с ними в англию но альберту не было до них никакого дела. он прошел на корму и подставил свою грудь порывом ветра впереди открывалась бескрайняя гладь мексиканского залива через который проходил путь в атлантический океан и дальше в лондон к черту всех уэлсов о весь голос закричал альберт я принадлежу себе и никому больше. «Не хочу никого видеть из этой семьи, слышите? Прочь с моего пути! Ненавижу вас всех!» Этот крик принес с собой долгожданное облегчение. Альберт допил вино, выбросил бутылку в воду, а потом вернулся в каюту и завалился спать. В это самое время Элизабет сидела в саду. В руках она держала розу. Роза занимала все ее внимание. Она медленно поворачивала цветок и внимательно рассматривала со всех сторон. Рядом с ней сидели Анна и Виктория. Они болтали без умолку и безо всякой цели, единственной ради возможности заинтересовать и привлечь к беседе Элизабет. Но та упорно молчала. За эти три дня она не произнесла ни слова. Лишь изредка из груди вырвался преживистый вздох. Полное равнодушие ко всему и ко всем. Она закрывалась в себе, как тогда в тюрьме. Все попытки вывести ее из этого состояния заканчивались полной неудачей. В саду появилась леди Маргарет, Без жизни древица дочери вызвала у нее слезы. «Дорогая моя, это я во всем виновата», — прошептала она, наклоняясь над Элизабет и мягко касаясь ладонью ее волос. «Я совершила ошибку, за которую ты сейчас расплачиваешься. Прости меня, прости. Что я могу сделать? Ты только скажи». Элизабет никак не отреагировала на слова матушки. Она продолжала рассматривать Розу. «Ты ее расстраиваешь», — Анна бросила на сестру глубоко нежный взгляд. Именно в эти дни проявился подлинный характер Анны. Она неотлучно находилась рядом с сестрой и прикладывала все свои силы, чтобы хоть немного привести ее в чувство. О себе она совсем забыла, хотя размолвка со Стивеном оставила в душе глубокую рану. Но ее переживания были несравнимы с состоянием Элизабет. И что угнетало Анну более всего, так это несправедливость, жертвой которой стала ее сестра. Леди Маргарет посидела еще некоторое время а потом, так и не дождавшись внимания от старшей дочери, тихонько ушла в дом. Анна и Виктория продолжали беседовать, даже не догадываясь, что на другой стороне пруда появились ожидаемые гости. Приехала Джейн. Аркадий был предупрежден о ее приезде и встретил гостю со всем возможным вниманием. В то время, когда ее вещи заносили в дом, Джейн с интересом знакомилась с домом, в котором ей предстояло жить. После короткого знакомства с домом и прислугой Джейн осведомилась о Виктории. Узнав, что девушка гостит у соседей, Джейн решила к ним наведаться. Аркадий проводил ее до берега озера и показал рукой на дом Уэлсов. Благодарив его, Джейн направилась по указанному адресу. Анна и Виктория продолжали болтать, обсуждая начавшийся сезон балов, когда появилась бледная леди Маргарет в сопровождении весьма приятной на вид молодой особы с зонтом в руках. К Виктории. Мисс Джейн Морви. Элизабет мгновенно покинула равнодушие. Она посмотрела на лицо Джейн, потом перела взгляд на ее руки и сразу увидела обручальное кольцо. Сделав над собой усилие, она поднялась и первой поклонилась гостю. Вслед за ней поднялись Виктория и Анна. Обе поклонились Джейн. Она приняла это как должное, полагая, что превосходит своим положением всех находящихся здесь женщин. Оттого и изобразила благосклонную улыбку. Ответом стали два возмущенных взгляда. «Ты Виктория?» Такая неприемлемая речь при знакомстве, да еще этот оскорбительный жест рукой в сторону Виктории, мгновенно решили ее всякой сдержанности. «Я?» «А ты кто такая?» Вызывающе спросила Виктория. «Джейн Морви, невеста твоего брата Альберта», горделиво ответила Джейн. Она была вовсе не глупая и не так уж плохо воспитана, но последние события скужили ей голову, поэтому она ничего не замечала за исключением собственного счастья. Но Виктория быстро спустила ее с небес на землю. Если вы, Виктория сделала ударение на слове «вы», действительно невеста моего брата, тогда вам стоит научиться манерам, прежде чем приходить в дом уважаемых людей и вести себя более чем вызывающе. Вам ясно? К удивлению Виктории, же несколько раз кивнула головой, а потом открыто улыбнулась ей. Она ожидала совсем другого поведения. Жейн оглядела всех с виноватым видом. «Простите, я, наверное, выгляжу глупо», — она радостно засмеялась. «В последнее время я все время выгляжу глупо и виной тому ваш брат Виктория». Мне не верилось, что Альберт обратит на меня внимание. Сначала он даже отказался, но потом неожиданно согласился. Я очень счастлива, оттого и перестала обращать внимание на собственные поступки. Альберт Виктория не дала ей договорить. Заметив, что Элизабет меняется в лице, она быстро подхватила Джейн под руку и с же «скоро» увела из сада. Анна и леди Маргарет с тревогой сматривались в лицо Элизабет. Элизабет сильно изменилась за эти последние минуты. Она о чем-то сосредоточенно размышляла и, в конце концов, пришла к очевидному для себя выводу. У нее оставался только один выход. Она, не задумываясь, немедленно бы осуществила свое намерение, но в этом случае могла пострадать не только она, но и близкие люди. Елизавета решила снова вручить свою судьбу в руки Альберта, только он мог ее спасти или отправить